Глава седьмая. Ну и где тебе остановить? Я чуть не наехала на собаку, которая спокойно переходила дорогу. Я уж тут сам как-нибудь разберусь, улыбнулся Жура. Давай я лучше тебе гостиницу покажу. А, конечно, я же сама просила. Мы ехали по центральной улице и добрались на конец до небольшой площади. Я так поняла, что это самое сердце города Мышина. Кстати, ты и по рассмотришь же за окна гостиницы посмотреть. Только проси, чтобы выходило окно на эту сторону. Жора выглядел довольным. Тут тебе и ночной магазин, и казино, и ресторан. А цены, между прочим, не такие, как в Тарасеве. Отлично. Я на самом деле устала и от этого говорила более дружелюбным голосом. Покажи мне ещё стоянку. Не хочу бросать машину без присмотра. У нас на главной площади машины не крадут. Это уже само за себя говорит. Да ты что? Значит, в любом другом месте крадут, а с площади нет? Точно. И всё же я хочу стоянку для любимого Фольксвагена, я продолжала настаивать. Платную, ужасно дорогую, но и надёжную. Я открыла дверцу, встала и чуть ли не повисла на ней, обнимая: "Если ты так волнуешься за машину, я могу устроить тебе настоящий гараж", обрадованно предложил Георгий. "Гараж не хочу". Я поняла, что надо соглашаться на что угодно, только бы побыстрее расстаться с ним. Так и быть, пусть стоит у площади. В конце концов, она у меня тоже застрахована. Я хотела дать понять, что ничего ценного, кроме самой машины, у меня нет. Как знаешь. Прямо здесь я оставлю. Очень удобное место, и из окна гостиницы будет видно, и деревья прикроют немного от утреннего солнца. Чудесное место. Я сделала небольшую паузу. Ну что же, приятно было познакомиться. Да, мне тоже. Жора вышел из машины со своим дипломатом, потом достал из багажника сумку. Слушай, давай обменяемся телефонами, вдруг пригодится. Если хочешь, я могу взять твой телефон, но свой не дам. Я так считаю. Если судьбе надо, то мы ещё встретимся. Если нет, значит нет. И я загадочно улыбалась. Жора нисколько не обиделся. Он написал на листочке номер телефона и подал мне. Надеюсь, завтра на параде мы с тобой всё же увидимся. Мышина город маленький. Мой новый знакомый махнул рукой и пошёл ловить машину, как мне показалось. Я не стала ждать, пока он скрыется из глаз, и снова села в свою машину. Мне предстояло решить, где я буду ночевать и что делать со шкатулкой, и вообще не стоит ли продолжить путь. После перекора я поняла, что ехать дальше будет тяжело. Тем более, что я не знаю дороги. Я выпустила Марысю побегать. Народ в этом городе оказался дружелюбным и никто не обратил на собаку, гуляющую по центральной площади города, особого внимания. Косы не смотрели и не ругались. Теперь оставалось решить, в этой гостинице остановиться или другую поискать. То, что меня попытаются ограбить, не вызывало никаких сомнений. Шкатулку я, конечно, из машины выну, но дело Делать это надо так, чтобы никто не мог видеть. А сейчас смотри не хочу. Любой догадается. Значит, надо либо уехать и потеряться, либо вынимать шкатулку в тёмное время суток. Интересно, в этом городе фонари исправно работают? Я выкурила ещё одну сигарету и поняла, что чем больше я стану думать, тем труднее мне будет найти выход. быть. Пусть враги не утруждаются и найдут меня здесь. Зато я буду подготовлена. Сейчас мне предстояло решить, каким образом вынимать шкатулку. Сделать это обязательно надо, не дежурить же у кла машины всю ночь. Мне очень хотелось выспаться. Я осмотрелась, никого вроде нет. Недолго думая, я вытащила шкатулку и быстро вошла в холл гостиницы. "Здравствуйте", сказала я администратору. "У вас можно снять номер до утра?" Конечно, но будешь считаться, как если бы вы остались у нас на сутки, вежливо пояснила молодая девушка. Пусть. И ещё у вас есть сейф, куда бы я могла положить свою шкатулку? Она мне очень дорога, и не хотелось бы её потерять. У нас в гостинице не воруют. Девушка улыбнулась, но тем не менее продолжила: "Ну, если вы так желаете, конечно, у нас есть сейф. Это можно устроить. Была бы очень признательна". Я поставила шкатулку на стойку. Девушка сразу взяла с меня деньги за все услуги и подала ключи. Ваш номер на втором этаже. Если пожелаете, можете остаться у нас подольше. Посмотрите, парад на площади. Ваши окна как раз туда выходят. О, я совсем забыла, мне ведь так и советовали сделать. Большое спасибо. Я подумаю. Ещё. Я не одна, а с собакой. Она у меня очень умная, дрессированная. Вы не возражаете? Совершенно не лает. Ну, если только не лает. Девушка явно не знала, что мне ответить. Никто и не заметит её присутствия. Мы будем тихонько выходить и приходить, гадить в номерах она не приучена. Всё будет в ажуре. Хорошо. Я сбегала за сумкой и за Марысей. Тщательно закрыла машину, подождала, когда Марыся сделает все, что хочет, а потом мы поднялись на свой второй этаж. Номер мой находился в самом конце коридора, чему я очень обрадовалась. По крайней мере, с одной стороны не будет соседей. Здесь все было очень просто. Так просто, что у меня аж скулы заломило. Даже никакого намека на уют или изысканность. Прямо пионерский лагерь какой-то. Давно мне не приходилось останавливаться в подобных гостиницах. Наверное, я не могу. «Наверное, есть номер получше, но я не спросила, а мне не предложили». Марэйся первым делом обижала все помещение, потом залезла на кровать. «Подожди, моя красавица, так дело не пойдет. А ноги кто будет мыть?» Собака поняла меня. Она спрыгнула с кровати и уставилась мне в глаза. «Идем». Но в ванной нас ждал не очень приятный сюрприз. Не было горячей воды. А я так мечтала принять душ». Марися, вода только холодная. Впрочем, тебе-то поди всё равно. Если चेंजем вымыла собаке лапы, она пофырчала, даже гавкнула на меня разок, а потом гордо удалилась в комнату. Не делать ничего. Я умылась кое-как и совершенно замёрзнув, выбежала из ванной. Какой ужас! Я быстро откинула одеяло и юркнула под него. Морыщу скинуть мне не удалось. Впрочем, не особенно-то и хотелось. Снег гораздо теплее. Мне стало так хорошо, всё тело отдыхало. Конечно, ванна дала бы в ванна дало бы удовольствия в 100 раз больше, но что поделаешь? Я закрыла глаза и не заметила, как заснула. Разбудил меня лай рыси. Я вскочила, но какое-то время не могла понять, где я и почему собственно сплю. Потом до меня дошло. Часы на стене показывали 8 часов вечера. Что-нибудь случилось? Посмотрела я на собаку, которая стояла у двери, но больше не лаяла. К нам кто-то пришёл? Послышался стук. Кто там? Подошла я ближе. Это я, Жора. Жора. Я была удивлена, с чего это вдруг он решил навести мне визит. Да. Я открыла дверь. Георгий стоял передо мной во всей красе, с букетом цветов и широко улыбался. Привет. Я отпрянула назад, потому что была не одета. Я вот подумал, чего тебе скучать, и решил пригласить тебя куда-нибудь поужинать. Жор радостно вошёл и вручил мне букет. Спасибо, конечно, но я не собиралась, хотела выспаться. «Успеешь еще, выспишься. Ты ведь в нашем городе первый раз. Неужели тебе не хочется на него посмотреть?» «Я как-то не думала. Отвернись, я оденусь». Я быстро натянула джинсы и водолазку. «А что у вас тут есть хорошего посмотреть? Кроме парада, разумеется. О нем я уже наслышана. Кажется, он считается местной достопримечательностью. Все только о нем и говорят». «Много чего есть, но я хочу пригласить тебя на ужин в наш самый лучший ресторан». Знаешь, хоть ты и живёшь теперь в Тарасеве, всё равно ты чисто здесь не парень. С такой гордостью говоришь о своём родном городе, я не могла не улыбнуться. Хватит мне зубы заговаривать. Ты идёшь? Ладно, пошли. А рас уж всё равно разбудил. А я так хорошо спала. Слушай, а Марысю я куда дену? тревожилась я. Здесь оставь «Нет, я не могу. Она же тут одна скучать будет. Ещё скулить начнёт. Меня тогда мигом выкинут на улицу». Жора на минуту задумался. «Хорошо», – воскликнул он. «Я знаю одно неплохое кафе. Оно около парка и на улице. Конечно, сейчас не лето, но если одеться потеплее, то не замёрзнешь. И с собаки твоей будет где погулять. Как тебе такой вариант?» «Идёт. А то бедный мой боксёр совсем сегодня почти без прогулки». Я быстро собралась, Марьяся предвидя скорую свободу, нетерпеливо поскуливала у двери. Георгий прошёл, сам нашёл графин и сунул туда букет. Уже в коридоре я увидела того самого здоровенного парня, что высматривал меня из своей машины на дороге. Он открывал соседний номер. Значит, рядом будет жить. Взгляд у него был очень добродушный, и мне стало немного легче от осознания того, что тёмной ночью под боком будет этот здоровяк, и можно будет в случае чего позвать его на помощь. Поэтому я решила заодно проложить дорожку для знакомства. Пристально посмотрела на него, сделала вид, что вспоминаю, где могла его видеть, а потом поздоровалась. Но мужик отреагировал совершенно не так, как я ожидала. Он от чего-то испугался и ничего мне не ответил. Начал быстрее открывать дверь, но руки его не слушались. Он выронил ключи, наклонился и из кармана упал сотовые. Он его тоже поднял и тут снова выронил ключи. Неужели я сразила его своей красотой? Мне стало смешно. Чего это он так разволновался? Но Георгий не дал мне подумать. Мы идём или нет? Голос его чуточку изменился. В нём слышались ревнивые нотки. От этого мне стало ещё смешнее. Неужели он на что-то рассчитывает? Надеется. Как глупо с его стороны. Разве я дала повод думать, что соглашусь на всё? Только ужин. И то только потому, что есть на самом деле захотелось ужасно. От гостиницы мы ушли не очень далеко. Кафе в парке оказалось в десяти минутах ходьбы. Мы расположились за свободным столиком. Марыся сразу побежала по кустам. Не уходи далеко. крикнула и собаки. «Кажется, именно это ты сказал о своей собаке, когда я первый раз тебя увидел», чувственно произнес Георгий. «Может быть». «Ты мне сразу понравилась», продолжал он. «А ты, как мог заметить сам, мне сразу не понравился». Официант принес меню. «А для собачки у вас есть что-нибудь?» пристала к нему я. «Для собачки?» Он так удивился, будто я заинтересовалась меню для слона. «Да, для обыкновенного боксера». Я рукой показала на Марысю разбившуюся поблизости. «А, для собаки?» «Я и не знаю, спрошу, подождите минуточку». Официант развернулся и пошел в палатку. «Время пошло», – рассмеялась я. «И зачем ты так его напугала?» – смеялся и Георгий. «Я?» Официант вернулся очень быстро. «У нас есть кости», – сказал он деловым тоном. «Вареные?» «Ну да. Я слышала, что такие им нельзя. Есть сырые». «Самое то. Если еще и мяса немного будет, то вообще отлично». Я одарила парня благодарной улыбкой. «И нам чего-нибудь. Мы тоже голодные». Заметил Жора и сделал заказ. «Кормились здесь неплохо. Я с удовольствием отведала фирменное блюдо этого кафе. Выпивать я не стала, несмотря на то, что Георгий уговаривал меня изо всех сил». «Ужинать с молодым человеком, не выпить даже бокала шампанского». Искренне не понимал он. «Я за рулем завтра». «Неважно, от шампанского ничего не будет». «Все равно». Чем больше он уговаривал, тем настырнее становилась я. «Женя». «Георгий, это становится подозрительным. Ты хочешь меня споить?» «Да нет, просто для расположения друг к другу чуть-чуть шампанского не помешает». Жора, нам не за чем располагаться друг друг. Повисла пауза. Георгий смотрел то на собаку, то в свою тарелку. Я решила дать ему подумать, а мне самой не терпелось вернуться в номер и лечь спать. Как хорошо, что я догадалась отдать шкатулку администратору, хоть за неё и не надо волноваться. Марьяша подбежала ко мне и ткнулась мордой в колени. Что, домой хочешь? Сейчас пойдём. Ну, не домой, конечно, а в наш номер. Вы уже собираетесь? Георгий поднял глаза. Да, спасибо, что пригласил меня, но время уже позднее. Ты такая смелая. Не думаю, что темнота тебя пугает. Георгий расстроился. Нет, конечно, просто выспаться хочу. Понятно. Пошли, я вас провожу. Жора с каким-то сожалением похлопал Марысю по спине. За свой и Марысин ужин я заплатила сама, чем расстроила Георгия еще больше. Но тут я решила не уступать. Пусть сразу все поймет и отстанет от меня. В любой другой ситуации я, быть может, еще посмотрела бы на него внимательнее. Но не тогда, когда у меня срочное и очень важное дело. Но вот мы и пришли. Я остановилась около гостиницы, собираясь прощаться. И не пригласишь меня на чашечку чая. Жор, ты чего? Какой чай в гостиничном номере? Пока. Спасибо за приятный вечер. Мы с Марисей быстро вошли внутрь и стали подниматься по лестнице. Собака как-то напряглась. Она ничего не делала, но я всё равно почувствовала это. Мы быстро пробежали по коридору. Я вытащила ключ и молниеносно открыла дверь. Посреди номера стоял тот самый мой здоровенный сосед. Он как-то удручённо смотрел на жуткий беспорядок, ученённый во всём номере и не двигался. Что здесь такое? спросила его я. Кажется, к вам кто-то приходил. Мужчина показал руками вокруг. Валялось всё, что только могло валяться. Если бы сейчас сюда пришла какая-нибудь горничная, она упала бы в обморок, столько убирать. Как вы здесь оказались? Я продолжал стоять на некотором расстоянии, чтобы в случае чего суметь развернуться. Против такого здоровяка обычно удар не подействует. Он его и не почувствует. Я через балкон перелез. Балконная дверь на самом деле была открыта. Неужели я забыла запереть её? Но насколько мне не изменяет память, я её вообще не открывала. Да, изумлённо протянула я, оглядываясь. Я услышал за стеной шум. Мужчина почесал затылок. Конечно, сначала подумал, что вы вернулись обратно. Я же видел, как вы уходили с мужчиной. Это не ваше дело, отрезала я. Дальше что? А что? Потом я понял, что в номер не просто вошли, а что-то передвигают и бросают. Я подумал, зачем вам передвигать кровать, к примеру? Всё это было подозрительно. Я вылез на свой балкон, а потом перебрался на ваш. Подёргал дверь, шпингалет сам слетел. Я вошёл, но никого уже не было. Чудесно. Я посмотрела, на месте ли моя сумка. К счастью, она так и осталась лежать на стуле. Но вы хоть кого-нибудь видели? Нет. Смутился здоровяк. А сколько тут было человек? Вы слышали разговор или тишина была? Кажется, разговаривали, но очень тихо. Я сначала подумал, что вы мужчину к себе привели. А вот это уже не ваше дело. Выметайтесь отсюда и побыстрее. Её ведь только помочь хотел. Отлично, вы очень помогли. Теперь спокойной ночи. Я выпроводила соседа за дверь. Марися недовольно на него зарычала. Я плюхнулась на кровать и закрыла лицо руками.